Неведомые на земле закипают в душе. Она чувствует тогда своё неодиночество и вся устремляется навстречу к неведомому и близкому другу. Ибо узнаёт душа того друга, о котором всю жизнь грезила и томилась, и счастливо с другим до конца, отдаться ему безраздельно, в нем обрести свое другое я. Этот другой для каждого человека этот друг, данный Богом и созданный для него.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 Ибо полных любви, ласки, кротости и заботы близких наших мы невольно, сами не разумея смысла своих слов, называем ангелами-хранителями своими. Они составляют для нас свет и воздух, но, как те, неприметные, они познаются нами во всем значении своем, лишь когда мы их теряем. Подобные мы, всегда осеняемые крылом ангела-хранителя своего, не выделяем в своем сознании этого осенения, как будто его не замечаем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 Так ангел-хранитель бдит всегда над нами, однако ничего не делает без нас. Ожидающая самовольного исправления и не понуждающая. Канон молебный к ангелу-хранителю. Тя хранителя, стяжав с пребывателя, собеседника, соблюдающая, спребывающая и спасительная предлагая приз на мне. Там же. Это есть непрестанное творчество, непрестанный труд,